Глава Капкан поставлен. 31 октября, 8.33. Бар Черная магия». Задняя комната. «Начальник Хуан, вас», — произнес менеджер бара. «Кто там еще? Хуан Юань потер сонные глаза. «Говорит, что из Управления общественной безопасности». Слова вызвали знакомый толчок адреналина. Разом он сел и взял трубку. «Хуан Цзэйуань слушает». «Добрый день», — прозвучал энергичный мужской голос. «Я из архива управления общественной безопасности». «Архив управления?» — переспросил Хуан Цзэйуань, соображая, какой интерес может быть к нему у полиции. «Точно. У нас к вам несколько вопросов по делу восемьдесят 1984 -го года». Если точнее, то по делу номер 130 о захвате заложника. Верно ли я понимаю, что в то время вы были помощником начальника ДНК и принимали непосредственное участие в этом расследовании? «Ну, да. Только с чего вдруг такой интерес к делу номер 130?» «Да, в общем-то, ничего серьезного. Мы тут начали выборочную проверку старых расследований, и неожиданно всплыло, что материалы дела номер 130 не вполне соответствуют стандартам управления. Вот начальство и попросило меня заполнить пробелы, опросив вовлеченных лиц и составив дополнительный отчет. Мы прикрепим его к материалам». Хуан Юани смехнулся. «Ваше начальство, надо сказать, большие оптимисты». «Ведь двадцать лет прошло». «Сколько же, по-вашему, мы должны помнить? Кроме того, я уже много лет, как на пенсии, и никому из вас не подотчетен. «Понимаю вас», — сказал собеседник. «Мы лишь просим, чтобы вы нам помогли, уделив немного своего времени. Ничего больше». «А времени у меня не так уж много», — ответил Хуан Цзи с линцой. «Заботы так хватает». Несколько секунд в трубке стояла тишина. Когда голос прорезался снова, тон его был уже более дружелюбным. «На самом деле, думаю, мы оба можем заинтересовать друг друга. Что, если я предоставлю вам кое-какие недавно вскрывшиеся материалы по определенному расследованию? По делу номер 112 о расчлененном трупе, например». Хуан Цзэ Юань затаил дыхание. «А вот это интересно», — помолчав, сказал он. «Значит ли это, что вы готовы сделать нам апгрейд по делу номер 130?» «Это у вас нынче апгрейдом зовется. Хорошо, поищу свои старые борт-журналы. Вам они могут оказаться полезными». «Какие журналы?» «Я по каждому делу, в котором участвовал, вел личные записи». Помечал все детали, в том числе и те, которые не попадали в официальные отчеты. Я даже имел бы смелость утверждать, что эти самые журналы стоят больше, чем записи, содержащиеся у вас в деле. «Э, «Как скоро вы можете нам их предоставить?» — в голосе просителя мелькнула нотка тоскливого вожделения. «Это зависит от того, когда я начну искать», — сказал Хуан цзе Иван с нарочитой расплывчатостью. «Все тетради хранятся у меня в гараже, перемешаны с кучей старых бумаг, щитов, случайного хлама. Сколько уж лет прошло с тех пор, как я на них смотрел». Пару секунд он молчал. «Я и мундир-то из шкафа доставал лет десять назад». Не ожидал признаться, что когда-нибудь снова прикоснусь к этим своим тетрадкам. Что ж, надеюсь услышать вас как можно скорее. А вы не перевозбуждайте. Вам самим, наверное, нужно какое-то время, чтобы подготовить материалы по делу номер 112. Да, конечно, на другом конце провода раздался грубоватый смешок. А вы никогда не упустите своего. Хуан в ответ лукаво хохотнул. «Если есть взаимопонимание, то и дружба у нас, глядишь, наладится долгая и прочная». Они обменялись номерами телефонов, и он повесил трубку. Улыбка Хуан Цзэйуаня тотчас поблекла, как солнечный свет в непогоду. Он подозвал менеджера бара. э да, начальник Хуан?» «Дай-ка свой мобильный, надо позвонить». 1047. Микрорайон Лайн Юань в восточной части Чэнду. Дом Хуан Цзай Юаня. Через главные ворота жилого комплекса прошла женщина. На входе она кивнула охраннику, тот помахал в ответ. В руке у нее был пластиковый пакет, набитый продуктами. Следом, налегая на педали, заехал молодой велорикша. Крепкое телосложение и смуглость выдавали в нем одного из миллионов рабочих мигрантов, наводнивших города в поисках заработка. На заднем сиденье его трёхколёски стояла большущая корзина с рубиново-красными яблоками. «Ух ты, яблочки-то какие!» — расплылся в улыбке охранник. Симпатичные, правда? весело сказала женщина. Да еще и недорогие. Продавец вызвался доставить прямо к двери, если я наберу побольше. Чуть позже я и тебе принесу. «Но а только если вам не в тягость. Охранник подошел, намереваясь помочь молодому развозчику. Спасибо, благодарно прохрипел тот. Женщина подвела торговца к гаражу своего дома. отперла ключом дверь и указал на пятачок площади между двумя велосипедами за дверью. Молодой человек снял с велотакси корзину и, балансируя, прошаркал к указанному месту. Корзину он со стуком поставил на цементный пол. «Большое спасибо», — женщина вынула из портмоне купюру. Деньги парень взял, но вместо того, чтобы сразу отъехать, оглядел гараж и остановился взглядом на штабели старых журналов, газет и прочих бумаг, нагроможденных в углу. «А вам эта макулатура нужна, госпожа?» — спросил он. «Могу прямо сейчас забрать и увезти. Да еще дам вам тридцать юаней». На бумажный штабель женщина посмотрела с удивлением. Прежде она его здесь не видела, как и двух больших картонных коробок по бокам. Но когда из них выскочили двое мужчин, она изумилась еще больше. Один из них в прыжке захлопнул дверь гаража, другой набросился на торговца фруктами и прижал его к земле. Все произошло в считанные секунды. Когда дверь гаража захлопнулась, женщина потрясенно вскрикнула. Один из мужчин что-то прокричал, но ей понадобилось время, чтобы понять, что он такое говорит. Спокойно, мы из полиции. Все еще застыв в шоке, жена Хуан Цзяюаня уставилась на мужчину, стоящего перед ней. Начальник Ло, атеропела прочла она на значке его имя. Сведомо начальника Сун. Ло Фэй накануне вечером связался с Хуан Цзи Юанем, сразу после того, как Цзэн Жихуа сообщил ему контактные данные. Поскольку не исключалось, что за другими членами группы могут наблюдать эвмениды, Ло Фэй и начальник Сун решили держать остальную часть команды в неведении. В то утро Хуан Цзи Юань снова позвонил Ло Фэю, после чего тот и Лю Сун немедленно направились в дом бывшего полицейского, прихватив с собой кипу старой бумаги и картона. Сбив ее в штабель, они принялись ждать внутри коробов. Личность человека, звонившего Хуан Цзэ Юаню якобы из архива управления, была вполне ясна. Как и ожидал Ло Фэй, эвмениды пытались откопать информацию по делу номер 130. Ло Фэй и Лю Сун прождали в гараже больше часа, пока наконец открылась дверь. Ло Фэй чуть не раскрыл свое присутствие, когда вошла жена Хуан Цзэйуаня, но вовремя заметил молодого человека, последовавшего за ней внутрь. По внешности это был просто торгующий фруктами мигрант, но Ло Фэй уже хорошо знал талант и вменит в деле маскировки. Он замер в ожидании, и когда торговец предложил за макулатуру баснословные 30 юаней, его подозрения укрепились, он бросился вперед, а Лю Сун последовал его примеру. Едва поняв, что эти двое служат в полиции, Жена Хуан Дзи Юаня начала приходить в себя, хотя все еще была крайне растеряна. «Что вы здесь делаете?» — спросила она. «Кто он такой?» — Лофей указал на молодого человека, которого удерживал Люсун. Сун. «Да что я такого сделал?» — жалобно вскричал торговец с расширенными от страха глазами. «Пожалуйста, отпустите меня, я не преступник!» Жена Хуан Дзи Юаня недоуменно моргнула. «Просто торговец с фруктами!» «А что здесь происходит?» Лофейт скрестил на груди руки. «Сколько вы заплатили за эти яблоки?» «Пятьдесят юаней». «Почему так дешево? «Не знаю. Видимо, у них шла распродажа». «Кто подошел первым, вы к нему или он к вам?» «Он ко мне. Я была на рынке, и он подбежал ко мне, сказав, что хочет дать хорошую цену за яблоки, да еще предложил доставить их прямо домой». потому я и решил их купить». Она сердито взглянула на молодого человека. «Что за аферу ты пытался провернуть, негодяй?» Люсун выкрутил торговцу запястье. «А ну, выкладывай!» — рыкнул он. Лицо торговца исказилось от боли, и он сдавленно крикнул. «Ладно, ладно, я все скажу!» всклипнув, попытался сесть, но оставил эту попытку под нажимом колена Люсуна. «Кто-то велел мне продать ей эти яблоки по дешевке, при этом сунул кучу денег, двести юаней, кто бы на моём месте отказался!» Люсун поймал взгляд Ло Феи, и тот кивнул. Капитан снова крутнул парню запястье. «Кто это был?» — рявкнул он. «Где он сейчас?» Слова вырывались из торговца, перемежаясь слезливыми воплями. — Ты не знаю, честное слово, не знаю. Никогда не видел его до сегодняшнего дня. Я думал, просто муж вот этой женщины или какой-нибудь хахаль. — И вы верите хоть единому слову этого негодяя? — вознегодовала жена Хуан — Это был парень, высокий такой, но не могу точно сказать, как он выглядел. В большой шляпе, а лицо снизу обмотано шарфом. Он велел мне отвезти яблоки в ее гараж, а еще сказал, что там может быть стопка макулатуры. Если я заберу ту бумагу, он даст мне по пять юаней за кило. Ну кто же откажется от такого предложения?» Говоря это, молодой человек посмотрел на стопку бумаг. «Это не наше!» Жена Хуанзе за испуганно помотала головой. «Где сейчас тот человек?» спросил Ло Фэй. «Как ты должен был передать ему вывезенную макулатуру? «Он велел мне ждать у главных ворот, а мы, мол, сразу с ним словимся!» «Что будем делать, начальник Ло?» — процедил Люсун. «Это может стать шансом выследить Эвменид. Почему бы не дать парню забрать макулатуру, а мы последуем за ним?» «Поздно!» — сказал Ло Фейс гримасой отчаяния. Вмениды, скорее всего, следят за домом. Мы уже несколько минут как закрыли дверь. Он поймет, что что-то случилось». «А что делать?» Лофа изжал вспотевшие ладони в кулаки. «Колебаться с решением нельзя». Снаружи донесся глухой стук. «Шаги. Открываем!» Одними губами сказал он Люсуну. По его знаку они вдвоем распахнули гаражную дверь. Снаружи стоял охранник главных ворот. Присутствие двоих незнакомцев в гараже повергло его в изумление. Ошеломленный, он протянул конверт, никому конкретно не обращаясь. Это меня просили передать вам. Где сейчас этот, который передал? Спросил Лофей, принимая конверт. Он убежал сразу, как только отдал его мне, а сказал лишь, что надо прийти в этот гараж и передать это тому, кто откроет дверь. Он был высокий, в шляпе и с шарфом, закрывающим часть лица. ну да ло Фей взглянул на люсуна тот кивнул он нас видел ло фэй извлек из конверта два предмета листок бумаги и нефритовый кулон гуаньинь буддийского божества милосердия на бумаге каллиграфическим шрифтом было выведено два часа дня интернет кафе безумный мир Внезапно жена Хуан Дзе вскрикнула. «Что случилось?» — насторожился Ло Фэй. «Похоже на кулон Гуаньинь, который носит мой сын». Она взяла нефритовое изображение и подержала на ладони. «О, да, это определенно его. Ну что оно здесь делает?» Ло Фэй не ответил. В животе у него возникло тошнотное ощущение пустоты. 11.23. Конференц-зал отдела уголовного розыска. В зале собралась вся специальная следственная группа. Помимо нее присутствовал полноватый мужчина средних лет с решительным, хотя и несколько встревоженным лицом. Хуан Цзэйуань, бывший сотрудник полиции отдела уголовного розыска Чэнду, представил его Ло Фэй. Десять лет назад некий инцидент заставил его покинуть правоохранительные органы, и он начал пробовать свои силы в бизнесе. В настоящее время владеет баром черной магии. «Это все хорошо и даже прекрасно», — съязвил Цзэн Джихуа. «На чем это может пригодиться нашему расследованию?» Ло Фэй нахмурился. Хуан Цзэйуань был помощником начальника ДНК в деле номер 130 о захвате заложника. Он присутствовал при том, как погиб биологический отец нынешних эвменит. Именно поэтому я попросил его участвовать в оперативной деятельности нашей группы в качестве внешнего консультанта. «А еще есть вопрос с моим сыном», — нетерпеливо напомнил Хуан Цзэйуань. Ло Фэй кивнул. «Хуан Дэ Яну Четырнадцать. Он учащийся средней школы номер три. Сегодня там должно было состояться соревнование по легкой атлетике. По словам одноклассников, в начале десятого мальчик отлучился со спортплощадки за минералкой. Обратно он уже не вернулся. Наша попытка устроить засаду в гараже Хуанзеюаня произошла через два часа после исчезновения мальчика. К Лофею повернулся Цзэнжи «Вчера вечером вы сказали мне повременить с контактом», — он кивнул на Хуан Дзе «Но, похоже, у вас с Люсуном были другие планы». «Это не из недоверия к вам. Мы опасались, что ивмениды могут мониторить нашу группу». «Однако Люсуну вы доверились», — подколола Му Цзянь Юнь. «Истинная причина, начальник Ло, в вашей потребности контролировать», — Ло Фэй не ответил. контролировать кого нас спросил съехицы ддзеенджихуа «Всё и всех начальник ло не допускает чтобы хоть что либо вышло из под его контроля но в голосе музианньюнь сейчас слышался мягкий укор вы возглавляете эту оперативную группу и ваша работа как раз доверять нам вы правы Ло и сокрушенно вздохнул Я должен был скоординировать все так, чтобы мы охватили вниманием всю семью Хуан Цзэ Юаня. Приношу ему за это мои искренние извинения. Хуан Цзэ юань покачал головой. «Как бы то ни было, я считаю, что вы были правы, пытаясь сохранить все это в тайне. Именно потому, что кто-то допустил утечку, жизнь моего сына сейчас в опасности». Ло Фэй резко выдохнул. «Что вы имеете в виду?» Есть причина, по которой вмениды ведут себя так нагло. Изначально преступник старался быть сдержанным, отсюда и его попытка замаскироваться под сотрудника архива управления. Ну а когда понял, что я его раскусил и предупредил начальника Ло, он прибегнул к более жестким мерам. Вмениды позвонили вам в 8.30», — сказал Индзянь, «а за вашим сыном нагрянули в начале десятого». «Было около одиннадцати, когда Ло Фэ и Лю Сун получили у вас в гараже тот конверт. Значит ли это, что Эвмениды раскусили ваш блеф непосредственно при разговоре с вами?» Хуан Цзэ Юань глубоко вздохнул. «Полагаю, что да», — он склонил голову. «Хотя у не приложу, как они прознали. В общении с начальником Ло я был крайне осторожен. Даже звонок ему сделал не со своего телефона». Как раз над этим и ломал голову Ло Фэй после того, как получил записку Эвминит. «Ладно, давайте сосредоточимся. Разбираться со всеми ответами у нас сейчас нет времени. До указанного Эвминитами срока осталось всего два часа. Каков будет наш следующий шаг?» «Чтобы это решить, нам нужно знать, что планирует противник», — рассудил Му «А разве это не ясно?» — спросил Цзэн жихуа оглядывая зал. Все безмолвно смотрели на него. «Продолжайте, не отвлекайтесь», — сказал Ло Фэй. «Представим, что я, Эвмениды, ищу правду о смерти моего отца. Хуан Цзэ Юань, хоть и последняя связующая ниточка с этим событием, других не осталось. Но ведь и он тоже под колпаком у полиции, и она за ним следит. Так как же Эвменидам ее обойти?» В каком-то смысле получить от него ту информацию даже сложнее, чем совершить убийство. На его месте я бы стремился как можно лучше контролировать свои отношения с Хуан Цзэ Юанем. А как, вернее всего, этого достичь?» намеренно сделал паузу. Все молчали. «По видеочату, разумеется!» — победно воскликнул цзэн Жихуа. «Через него преступник сможет наблюдать за ним, не находясь физически в его присутствии». Может следить за выражением его лица, за тоном голоса, чтобы определить, говорит ли визави правду. А его сына он может использовать в качестве рычага и даже продемонстрировать его в чате отцу. Не раскрывай при этом своего местоположения. Подумайте, ведь это вполне логично, разве нет?» Лофа кивнул. «Согласен. В таком случае нам нужно озадачиться двумя вопросами. Что хочет знать преступник, «И что мы можем ему раскрыть?» По мере того, как началось обдумывание, безмолвное напряжение в комнате стало нарастать. Примерно через полминуты молчание нарушил Люсун. «А давайте-ка наведем и вменит на полицейский спецназ. Мы знаем, что он хочет докопаться до правды о смерти своего отца. А человек, уложивший в Эньхунбина, был как раз снайпером нашего спецподразделения». «Можно выбрать кого-нибудь из наших отставников, тех, кто постарше, но по-прежнему в хорошей форме, и сообщить его имя вменидом. «Это будет крайне рискованно», — усомнился Ло Фэй. «Ну а как может быть иначе с Эвменидами? Кроме того, я не знаю ни одного из наших, отставного или нет, кто не рискнул бы жизнью ради отмщения за командира Сюн», — сказал Люсун. неловко сглотнув при звуке имени своего погибшего капитана. И вообще, не будь я слишком молод тогда, в восемьдесят четвертом, чтобы сыграть роль стрелка, я бы на нее обязательно вызвался. Что ж, замечательно, — Ло смерил мерил на колючим взглядом. Выберите кого-нибудь как можно быстрее и прикажите немедленно явиться ко мне. Разрешите приступать? Разрешаю. Лю Сун по-военному чётко встал и вышел из конференц-зала. «Дать имя не так уж и сложно», — произнёс после паузы Хуан Цзэйвань. «Самое трудное будет заставить и вменит нам поверить». «Утечку с именем нужно организовать умно, без излишней прямолинейности». Ло Фэй посмотрел на Му Цзянь Юнь. «Вы могли бы поработать с Хуан Дзеюанем, сориентировать его на это?» «Само собой», — ответила она. «Дайте нам час на обдумывание. С помощью определенных деталей и тонкостей мы обработаем психику преступника так, что его сомнения одно за другим рассеются». «Чудесно. Разговор с эвменидами нужно максимально растянуть, чтобы Дзен-Жихуа хватило времени отследить его местонахождение». я ж думал обо мне забыли отозвался тот усмехнувшись онлайн трекинг ваш конек с улыбкой произнес ло Фэй. так что даем вам шанс блеснуть сдвинув брови ддзеенджихуа сказал к этому дню я готовил себя давно ло Фэй взглянул на часы семь минут первого индиане ддзеенджихуа мы с вами прямо сейчас отправляемся в интернет кафе «Хуан, вы с Му Цзянь Юнь обсуждаете в деталях свои планы, а затем встречаемся там в час тридцать». Уже через десять минут Ло Фэй, Индзянь и Дзянь неслись в полицейской машине к интернет-кафе «Безумный мир». За рулем сидел Индзянь. «Начальник Ло, я знаю, сейчас не самое лучшее время об этом говорить, но вам нужно кое-что знать». сказал дзен -жихуа, глядя Ло Фэю в глаза. «Речь идет о смерти У-Инь-У». «У вас есть зацепка?» — с интересом спросил Ло Фэй. «Зацепкой я это не назвал бы», — слегка замялся. Но «В силу, так сказать, общей известности». Ло Фэй вздохнул. Опять эти вокруг да около... «Давайте прямо. Что случилось?» Тот фальшивый полицейский, что разговаривал с у Инь У в больнице, на поверку оказался интернет-журналистом, а учитель У в результате того интервью покончил с собой. «Откуда эта информация? Интервью что, уже в сети?» Оно стало вирусным. Эвмениды убивают снова кровавый конец посрамленного учителя. «Ну как звучит?» Спереди в полуборота повернулся иньзянь. Что за бесстыжий урод мог такое написать? Это ж чистый самопиар, а не журналистика. Но и это еще не все. Дзенжихуа мрачно усмехнулся. Он опубликовал аудиозапись того интервью. С полдесятка новостных сайтов уже расшарили его. Одно прослушивание последнего послания, как его именуют, выкладывают все. Вот, мол, почему У-Инь-У покончил с собой. Ло Фэй покачал головой. Блогер зашел настолько далеко. А вот я вам немного проиграю. Цзэн-Жихуа достал МП-3-плеер. Послушайте. Он включил внешний динамик. Из устройства донесся тихий, вкрадчивый баритон. Голос был слегка замедлен. То есть, согласно вашему рассказу, «Убийца отпустил девушку, потому что вы согласились отрубить себе руку. Вы, наконец-то, обрели внутреннее мужество и поняли, что значит по-настоящему соответствовать обязанностям учителя. Я вас правильно понял?» «Ну, э, хорошо. Я выражусь проще. Считаете ли вы себя героическим человеком? ответственным учителем. Но я, наверное, раньше я таким не был, но после того опыта полагаю, что, что я могу быть таким человеком. То есть вы считаете, что достойно повели себя в данной ситуации? А как насчет тех двоих молодых людей? Им ведь было всего по шестнадцать-семнадцать лет». Даже не взрослые, а фактически школьники. В ответ напряженный задышливый всхлип. Прошло несколько секунд, прежде чем интервьюер заговорил снова. В отель Вань Фэн вы пришли потому, что убийца обещал вернуть вас на должность преподавателя? Да, уныло ответил У Инь У. И после всего, что случилось, вы по-прежнему верите, что сможете учительствовать? У и У не ответил Лично мне кажется, что вы не годны даже ступить на порог этой школы. Так зачем же вы отправились в отель? Не потому ли, что преподавание для вас не более чем ремесло? И вас больше заботит получение зарплаты, чем выполнение своего служебного долга. Я, я не хочу на это отвечать, сказал Уин у дрожащим голосом. Это почему же? Неужто не находите в себе мужества? Задумывались ли вы о том, что если б не пошли в тот день в отель? или изначально вообще не избрали себе учительское поприще, то ваши ученики остались бы живы. Не делает ли это вас, с учетом всего этого, ответственным за их смерть? Слышно было, как всхлипывающий тоскливый шепот бедняги У-Инь-У переходит в безысходный плач. «Мерзавец!» — нахмурившись, процедил Ло Фэй. «Задавать такие вопросы старику, тем более перенёсшему накануне тяжелейшую травму, он же его намеренно провоцировал». приостановил запись. «Вы правы, но с репортерской точки зрения взвешенное интервью в дружественном тоне никогда не получил бы столько откликов. Возможно, он рассчитывал, что у Уинь-У выйдет из себя... «Сорвётся, и интервью от этого будет, так сказать, с перчиком». «Гнусь какая!» — Лофес плюнул его лицо и сказилось от гнева. «Что нам известно об этом писаке?» «Да толком ничего», — качнул головой. «Все эти интернет-журналисты пишут под псевдонимами. К тому же вы слышали, как он изменил свой голос в записи? Ведь не идиот, принял меры предосторожности, чтобы его нельзя было выследить». пусть пока побудет у меня сказал ло фэй забирая плееру ддзеенджихуа не верю что этот деятель так уж не уловим как вы предполагаете ддзеенджихуа развел руками ну ладно предположим что мы его выследили а дальше что к вменидам он нас не приблизит Индзянь ударил кулаком по рулю он нарушил закон черт подери «Ваш так называемый журналист выдавал себя за полицейского. Давайте сначала задержим его, а уж там решим, что с ним делать». «Спокойно, Индзянь», — Лофей похлопал своего чрезмерного сердного коллегу по плечу. «Сейчас не время. Сосредоточимся на реальных целях». Индзянь, стиснув зубы, замолчал. «Мы этот животы надрываем, гоняясь за ивменидами. строптиво заметил Дзян-Жихуа. И вдруг какая-то хрень вроде этой. Злость разбирает такая, что впору пожелать каких-нибудь именитым на голову. Прозвучало, что и говорить шокирующе, но, как не противно признавать, понять эти слова было можно и даже в чем-то согласиться с ними.